Много ли железа и какие металлы в солнце и в звездах, это скоро узнать можно. А вот то, что обличает наше свинство, это трудно. Ужасно трудно. Вы хоть слушайте, я это благодарен.